Голова шестая. Поехали, голубчики! Начало марта 1942 года. Московский разведывательно-диверсионный лагерь размещался на окраине города в небольшом здании из красного кирпича, имевшего сравнительно небольшую историю. Его строил купец первой гильдии Филимонов. Незадолго до своей кончины он подарил его городу, в котором власти разместили мужскую гимназию, а уже после 17 года особняк переоборудовали под среднюю школу. Курсанты в разведшколу поставлялись из особых предварительных лагерей для русских и зондеркоманд «Цепелина». В обычное время здесь готовили до 200 активистов одновременно. В этот раз их было всего лишь 50, занимавшихся по усиленной двухмесячной программе, где особый нажим делался на предметы разведки и подрывного дела. Особое значение придавали разведке в советском тылу и специальному оружию. За две недели до окончания учебы курсантов разделили на две группы и стали готовить по специальной программе, где упор делался на точную привязку к местности в зоне предстоящего десантирования. Аверьянов Михаил попал в небольшую группу из четырех человек, в задачу которой входило десантироваться близ небольшого города Бабаева в Вологодской области. Затем перебраться в Вологду и отыскать жилье близ железнодорожных путей, откуда можно было бы отслеживать передвижение воинских эшелонов и различных грузов. Следующая задача состояла в том, чтобы установить нахождение армейских складов и баз, выявлять местоположение аэродромов, а также типы и количество самолетов, дислоцированных на них. Руководителем группы был назначен кадровый офицер Абвера Голощокин. Обер-лейтенанту Филиппу Голощокину довелось воевать еще в гражданскую, сначала в армии Деникина, а позже под командованием барона Врангеля. Когда Белое дело было проиграно окончательно, то вместе с остатками русской армии он перебрался в Германию. Немного позже окончил высшие курсы Академии генерального штаба Рейхсвера, откуда впоследствии перешел в Абвер. Так что у обер-лейтенанта был весьма солидный послужной список и множество удачных операций, проведенных против большевиков на территории Советского Союза. Со стороны немцев он пользовался заслуженным авторитетом, они считали его удачным приобретением в борьбе с большевиками. Среди преподавателей школы циркулировал упорный слушок, что обер-лейтенант пользуется благосклонностью самого адмирала Канариса, и тот намерен в ближайшие месяцы поставить его во главе Псковской разведывательно-диверсионной школы. Перед самой отправкой за линию фронта Голощекин еще раз собрал свою небольшую группу для окончательного инструктажа. По правую сторону от него сидел Аверьянов в форме старшего сержанта, оперативный псевдоним Филин, напротив Тарасюк, оперативный псевдоним Ворон с погонами сержанта, слева устроились Лиходеев, в школе он обучался под фамилией Синица, и Падышев с псевдонимом Галка. Оба рядовые, так что набиралась целая птичья стая. Собравшиеся терпеливо ждали, когда Голощокин заговорит. Однако тот не торопился, продолжая всматриваться в их напряженные лица, как если бы хотел узнать, о чем они думают в эту минуту. Последние полгода обер-лейтенанта преследовали откровенные неудачи. Из шести групп, отправленных за линию фронта, В эфир вышли лишь две с опозданием на целую неделю. У командования были весьма серьезные опасения полагать, что заброшенные группы работают под контролем СМЕРШа. Остальные четыре группы или просто разбежались, как это нередко случается с русскими, или были арестованы советской контрразведкой. Это был серьезный провал, и Голощокин рассчитывал исправить пошатнувшиеся доверие хорошо подготовленным отрядом. «И еще раз напоминаю, старший в вашей группе Филин», он посмотрел на Аверьянова и добавил, «С него и будет весь спрос». Итак, вы десантируетесь в районе Бабаева, закапываете парашюты, прячете рацию и идете к железнодорожной станции. Толпой ходить не нужно, следует разбиться на две группы. Время военное, и большая группа может вызвать подозрения. Встречайтесь на почте со связняком, а затем он вам помогает на первое время устроиться в Вологде. Вам там следует осмотреться и подыскать себе частную квартиру или дом где-нибудь на окраине. Предложений сейчас предостаточно, город вымер едва ли не наполовину. Но в этом вопросе следует проявить осторожность и предусмотрительность. Помните, за вами, вольно или невольно, наблюдают десятки глаз. Вы должны вести себя естественно и непринужденно и выглядеть так же, как и остальные фронтовики. Во время проверок держитесь наработанные легенды. Командировочные приехали в Вологду, чтобы получить обмундирование и фураж для своей части. Ваши документы и командировочные предписания подозрений не вызовут, они подлинные. Так что бог вам в помощи и удачи, потому что без нее тоже никак нельзя. А теперь отдохните немного, приведите все свои дела в порядок, для этого у вас есть полтора часа. Собираемся здесь в 15 минут второго и выходим. Агенты дружно поднялись и зашагали к двери. Тарасюк слегка попридержал Аберьянова, выходившего предпоследним за плечо, и, стиснув зубы, прошипел «Мы с тобой еще не договорили! Как-нибудь в следующий раз!» — дернул плечом Михаил, заставив Тарасюка расцепить пальцы. Трелка часов, висевших на стене учебного класса, дрогнула и застыла на полвторого ночи. Голощокин опаздывал на 15 минут, прежде подобной небрежности за ним не наблюдалось. Может, что-то пошло не так? Город спал глубоко и тихо, как это бывает только в стылую зимнюю пору. Окутанный в белые толстые снежные покрывала на берегу реки Великой дремал Псковский Кремль. Толстые серые стены Кремля едва просматривались в темноте и выглядели мрачными. Дул пронизывающий северный ветер, мороз хватал за горло, заставлял укутываться поплотнее, не давал дышать. В казармах похрапывали, только у тумбочки с унылым видом простаивал дневальный. А Верьянов, стараясь не показывать своего гнетущего настроения, выкуривал уже вторую папиросу — естественная реакция на предстоящую командировку. Спокоен был только кореглазый башкир Падышев, напивавший что-то свое себе под нос. Дверь вдруг широко распахнулась, и в комнату в застегнутой наглухо шинели вошел обер-лейтенант Голощокин. «Выходим! Машина во дворе!» Волнение разом куда-то улетучилось. На душе как-то сразу полегчало. Наступила пора действовать. Похватав вещь-мешки и сумки с парашютами, все заторопились к выходу. Во дворе стоял грузовик с крытым кузовом. Свет от включенных фар падал на дорогу и выпячивал скользкие неровности. У распахнутой двери, втянув голову в плечи, топтался водитель. Лютая стужа пробрала и его. Сюда, крикнул он, вышедшим агентом. Покидав парашют и вещмешки в глубину кузова, диверсанты торопливо забрались по металлической шатающейся лестнице вовнутрь. Чуть помедлив и перекрестившись на куполок церквушки, озоровато проглядывающей между двумя старинными зданиями, обер лейтенант Голосюкен устроился рядом с водительским местом и махнул рукой. С Богом. Спасаясь от ветра с колючим снегом, водитель вскочил проворно в кабину и надавил на газ. Машина, громко заурчав, стал набирать обороты, потревожив установившуюся тишину рокотом двигателя. Осторожно нащупывая в темноте дорогу светом фар, грузовик, едва не задевая каменную кладку, протиснулся через узкий проем ворот и выехал со двора. Часовой, дежурившись снаружи, привычно вскинул ладонь к виску и проводил отъезжающий автомобиль долгим взглядом. Грузовик лихо мчался по безлюдной улице. В свете фар ураганом проносился потревоженный снег, напоминая о зиме пока еще не собиравшись сдавать свои позиции. Город словно вымер, темные окна напоминали амбразуры. Лишь патрули, неподкупные хранители комендантского часа, иной раз встречались на пути, провожая подозрительными взглядами проезжающую машину. У поганкиных палат грузовик вынужден был остановиться, на дорогу оглушительно тарахтя выехал мотоцикл с коляской, и дюжий фельдфебель, сидевший за рулем, нетерпеливо махнул рукой, требуя подчинения. Голощукин не торопился покидать кабину, терпеливо дожидался, когда Фельдфебель сойдет с мотоцикла и приблизится. штольц военная комендатура», — представился мотоциклист. Зимняя шинель на нем была застегнута до самого горла на все пуговицы. Теплый шерстяной шарф, нарушая устав, был замотан вокруг горла. Вытащив из кармана удостоверение, обер-лейтенант произнес «Военная контрразведка!» Внимательно прочитав документ, Фельдфебель отступил в сторону. «Счастливой дороге, господин обер-лейтенант!» «Это как раз то, что нам сегодня необходимо», ответил Голощекин и, повернувшись к водителю, добавил «Поехали». Машина, подмяв широкими колесами свежевыпавший снег, свернула в переулок и, щупая впереди себя ближним светом заснеженное пространство, заколесила на аэродром. Уже на выезде из города путь автомобиля преградил шлагбаум, у которого, зябко поеживаясь, несли вахту два солдата вермахта. Один из них, высокий с карабином за плечами, был дежурным КПП, одет в трофейный полушубок на голове под шлемник с каской. На другом была шерстяная шинель большого размера, и с подворота выглядывала синяя вязаная куртка. На голове платок-капюшон, выполнявший роль подшлемника. На ногах зимние сапоги из войлока и на деревянной подошве, прошитой для крепости кожей. Дежурный махнул ладонью, спрятанной в толстую вязаную перчатку, призывая грузовик остановиться. Водитель нажал на тормоз. Машину слегка занесло на льду, припорошенным легким снегом. Заехав правым колесом в небольшой сугроб, грузовик встал. Солдат, выглядевший несураздом в неуклюжих громоздких зимних сапогах, неспешно зашагал к грузовику, втаптывая широкими буковыми подошвами снег Дежурный контрольно «Пропускного пункта капрал Штейнгмарт», — представился он. «У вас имеется разрешение на выезд, господин обер-лейтенант?» «Разумеется». Приоткрыв дверь, Голощокин показал пропуск на право проезда по всем военным автомобильным дорогам без предъявления документов для проверки. Капрал козырнул и отошел в сторону, давая машине возможность следовать дальше. В его размеренных движениях не было ни намека на чинопочитание. Тяжелыми погонами его тоже не удивишь. За время службы он насмотрелся на всякие. Судя по строгим глазам, немало повидавшим и по полушубку, что был на его плечах, Капрал совсем недавно вернулся с Восточного фронта. Не иначе, как пребывал на переформировании. «Будьте осторожны, господин обер-лейтенант! Далее трасса обледенела. Полчаса назад случились две аварии», — предупредил он на прощании. Дорога и вправду оказалась скользкой. Проявляя осторожность, водитель медленно катил по узкой дороге, зажатый с обеих сторон высокими снежными сугробами. Минут через сорок въехали на территорию аэродрома. Казалось, что он тоже задремал в полуночный час. Белый, тихий, запорошенный, ничего в нем не выдавало признаков жизни. В действительности же это было не так. На взлетном поле, дожидаясь своей очередности, стояли укрытые снегом самолеты. По краям взлетного поля тускло горели лампы, указывая направление тем, что готовились к полету. Голощекин выпрыгнул из кабины, ветер остервенело ударил в лицо, и он невольно укрылся рукавом. «О, какая холодина!» Похрустывая тяжелыми подошвами сапог, обошел машину и постучал по дощатому борту. «Вы там живы? Живы!» послышался в ответ бодрый голос Тарасюка. Глашокин открыл дверцу кузова и проворно взобрался внутрь. Где-то включатель, произнес он, шарил ладонью по струганным доскам. А, кажется, нашел. И с громким щелчком повернул тумблер. Вспыхнувший в кузове свет выдавал напряжение, застывшее на лицах парашютистов. Вытащив из полевой сумки карту, обер-лейтенант присел на свободное место, разложил ее на коленях и заговорил ровным голосом, чтобы вселить в диверсантов большую уверенность. Вам лететь около двух часов. Вот здесь, прочертил он пальцем, у деревень Бережки и Пригоже проходит линия фронта. Переживать вам не стоит. Самолет на этом отрезке набирает предельную высоту, так что достать его не сумеет ни одна зенитка. Дальше он полетит в сторону Нижнего Новгорода, а потом на север в Вологодскую область. Летчик вас сбросит вот в этом районе, рядом с деревней Озерное. Это близ Бабаева. Довольно залесенная местность. Очертил он карандашом небольшой круг на карте. Пустынная. Вы хорошо подготовлены. Рассчитываю, что ваша работа будет успешной. Не хочется говорить пафосных речей, но все, что вы сейчас делаете, это во славу великого будущего России и ее освобождение от большевизма. Так что помните об этом. Аккуратно сложив карту в четверо, Голощокин уложил ее на место, затем достал небольшую бутылку коньяка и произнес «Французский. На прошлой неделе был в Париже, вот решил приобрести к случаю. Давайте выпьем за удачу, она нужна нам всем». Сделав три больших глотка, он протянул бутылку сидевшему рядом Аверьянову. «За удачу! За удачу!» — отозвался Михаил и дважды отхлебнул. Сделав круг, наполовину опустошенная бутылка вернулась к Голощокину. «То, что осталось, мы с вами допьем после вашего возвращения», — произнес обер-лейтенант, За такая бутыль пробкой. «А сейчас нужно торопиться». «Хейнкель-111» — немецкий средний бомбардировщик, нередко используемый для перевозки парашютистов, стоял на краю поля. Подле него, явно нервничая, топтался коренастый механик и посматривал на часы. Группа парашютистов опаздывала на 8 минут. Не хотелось бы вылетать слишком поздно, ведь отправляться предстояло без сопровождения, десантирование не любит шума, а в последние месяцы русская авиация весьма активизировалась и существовала вероятность натолкнуться на истребительную эскадрилью русских. Сам по себе самолет не был зубом, учитывая опыт на Западном фронте, с недавних пор кабинах хвостового стрелка была полностью закрыта. Были усилены оборонительные вооружения и бронезащита. Так что под присмотром авиационной пушки и двух крупнокалиберных пулеметов летчики должны были чувствовать себя достаточно защищенными. Увидев подходящую группу, механик сделал шаг навстречу. «Принимайте группу», — сказал Голощекин. «Слушаюсь, господин обер-лейтенант», — живо отозвался механик и спустил трап под ноги подошедших парашютистов. «Прошу. Первым вошел в самолет «Тарасюк» чуть помедлил у самого входа но уже в следующий миг был проглочен темнотой следом за ним взобрались и остальные последним шел аверьянов чувствуя ступнями амортизирующую жесть обернувшись на последней ступени михаил увидел как на посадку включив огни пошел двухмоторный бомбардировщик юнкерс 88 как только он вырулит за пределы взлетного поля наступит их черед глощекин изредка продрогший стоял на краю взлетного поля аверьянов махнул ему и когда обер лейтенант слегка кивнул в ответ уверенно шагнул в холодную и темную утробу бомбардировщика. Механик с громким стуком хлопнул дверцы и, повернув в вороток, загерметизировал салон. Запустился левый двигатель. Громко, надрывно, старательно прогревая остывшее масло, а за ним уже ровнее, утробнее и заметно тише заработал второй. Еще через несколько минут машина покатила по взлетному полю, набирая разбег. Завибрировал, заколотился на неровностях фюзеляж. Затем шасси оторвались от земли, и самолет, горделиво задрав нос, стал набирать высоту, держа курс на восток. Прильнув лицом к иллюминатору, Аверьянов увидел удаляющийся затемненный аэродром, узкую полоску взлетного поля. Через полчаса механик объявил, надрывая горло. «Забрались на самый потолок! 9000 метров! Здесь нас ни одна артиллерия не достанет!» Тарасюк сидел напротив и поглядывал в иллюминатор. Пролетали фронт, где-то в самом низу на мгновение освещая заснеженный лес, разрывались снаряды. Шел бой местного значения за какую-то безымянную сопку, сплошь распаханную разрывами. Лишь автоматические зенитные пушки, блеснувшие несколько раз огнями запоздало заколотили вслед ночному бомбардировщику. Незаметно миновали Нижний Новгород, встретивший редкими разрывами снарядов. А затем вновь наступила тишина. Два стрелка, заняв место в хвостовой части самолета, ревностно защищали заднюю полусферу, тревожно всматривались в ночной мрак. Один из них, молодой парень с нашивками капрала, заботливо поглаживал зубчатый барабан. Другой выглядел постарше, держался увереннее, несмотря на стылость в салоне, одет он был в одну гимнастерку, лишь тощее горло было обвязано длинным шерстяным шарфом. Подле кабины сидел лейтенант Зигмунд, отвечавший в разведшколе за физическую подготовку и о чем-то разговаривал с механиком. Тот озадаченно кивал, отвечал односложно, но лейтенант не замечал его угрюмого настроения и озадачивал новыми вопросами. Неожиданно над дверью вспыхнула синяя лампа, и дважды протяжно прозвенел зуммер, подавая команду к готовности. Механик охотно покинул словоохотливого соседа и шагнул к двери. «Через пять минут будьте готовы, самолет выходит к месту десантирования». Хенкель пошел на снижение. Внизу темным неровным пятном предстал хвойный лес, через который полосой пролегала автомобильная трасса. Немного в стороне располагался железнодорожный узел, подсвеченный мощными фарами прибывающего бронепоезда. Вдруг из дымовой трубы бронепоезда высоко в небо ударил сноп рассыпающихся искр. Вновь прозвенел протяжный сигнал, отдавая приказ на десантирование, а лампа, ослепляя синим светом, быстро замигала. Механик, приложив усилия, повернул замок и открыл дверь, впуская в салон вместе со снегом колючий мартовский ветер. Снег разбился, а борта самолета остался мокрыми пятнами на горячих лицах, подошедших к проему десантников. Самолет, выбрав площадку для десантирования, полетел на второй круг. Первый пошел. Тарасюк приблизился к двери, не без робости глянул вниз, а потом сиганул в черную бездну. Следующими прыгнули Лиходеев и Падышев. Где-то далеко внизу искркой вспыхнул огонек, и Аверьянов, выждав долгожданную паузу, оттолкнулся от самого края и прыгнул прямо на этот неблизкий огонек. В ушах засвистел холодный ветер, поток стремительного воздуха разодрал щеки, а сатанила рвал одежду. Где-то под звездами слышал Серег удаляющегося самолета. Ухватившись за кольцо, Михаил рванул его в сторону. Над головой раздался громкий хлопок раскрывшегося парашюта. В какой-то момент ему показалось, что он неподвижно завис в воздухе, но потом почувствовал, как парашют потащило в сторону деревьев, ощетинившихся на него голыми ветками-пиками. Потянув за стропы, выровняв падение, выбрав для посадки небольшое поле с кустарником, разросшимся по периметру, и подтянув ноги, приземлился на наезженную дорогу, припорошенную недавно выпавшим снегом. Опустив стропы, сложил парашют и уложив его под дерево, быстро закопал в снегу. Парашют могут отыскать только весной, вместе с первым Где-то неподалеку должны десантироваться и остальные. Вытащив из кармана фонарик, Аверьянов внимательно осмотрелся и, не обнаружив ничего подозрительного, короткими вспышками просигналил в темноту густого леса. Немного подождал, но никто не отозвался. Просигналил еще раз в другую сторону. Неожиданно за спиной послышалось осторожное похрустывание снега. Резко обернувшись, он увидел Тарасюка с занесенным ножом. Метнулся в сторону и почувствовал, как заточенное лезвие распороло бушлат. Тарасюк, вложивший в удар всю силу, пошатнулся и, стараясь сохранить равновесие, нелепо взмахнул руками. Мгновение было вы. Вполне достаточно, чтобы ухватить его за плечи и коленом ударить в живот. Аверьянов почувствовал, что пробил тяжелый бушлат и угодил куда нужно. Тарасюк согнулся, нелепо хватал губами холодный воздух и никак не мог надышаться. «Поговорить, значит, хотел. Не получится у нас с тобой за душевной тварь фашистская». Вытащив из-за нож, Михаил всадил его в бок Тарасюку. Тот тяжело охнул, а потом неуклюже повалился на бок. «Подыхай! Немного тебе осталось!» Черпанув ладонью снег, он вытер перепачканное лезвие и аккуратно сунул его за голенище. Увидел, как в глубине леса сначала с одной стороны, а потом с другой трижды просигналили фонариком. Отступив на достаточное расстояние от лежащего Тарасюка, Михаил ответил тем же сигналом и заторопился навстречу. Сошлись на перекрестке двух проселочных дорог в летнее время в узкой артерии, соединявших два населенных пункта, а зимой подзабытый, едва чернотой на проглядывающ местах». «Где расюк спросил Лиходеев. «Мы его тут обыскались». «Не знаю», — ответил Аверьянов, не отводя взгляда. «Он ведь первый прыгнул, может, отнесло куда-нибудь в сторону». «Может, и так». Невесело согласился Падышев. «А может, просто решил уйти?» «Как уйти?» — удивился Лиходеев. «А что ты удивляешься? Он ведь родом из этих мест. А ты откуда знаешь? Сам мне как-то об этом проговорился. Сейчас, наверное, находится уже на полдороге к своей бабе». «Все может быть», согласился Михаил. «А вот только нечего нам здесь топтаться. Может, нас кто-то уже другой заметил. Уходить надо». «Спрячем рацию где-нибудь в лесу и потопаем в сторону железнодорожной станции, а там решим, что нам дальше делать». «Идем», — кивнул Падышев. «Даже если Тарасюк пошел к своей бабе, не думай, что он нас заложит, это ему самому боком выйдет». Большевики злопамятные. и Гришков у него немало накопилось, так что Осина по нему уже давно где-то плачет. Дорога была безлюдной, только вдалеке тускло горело несколько окон двухэтажного здания. Сливаясь, они напоминали далекий маяк, это и была деревня Озерная». Мороз крепчал, заставляя идти быстрее. «Ищите подходящее место», – завертел головой Аверьянов, «так, чтобы можно было легко найти». «Вон там, сосна поломанная», – показал Падышев. «Приметная, ее со всех сторон будет хорошо видно». «Годится. Это сколько же от поворота будет?» «Ну, метров сто». Дотопали до сосны. Дерево было высокое, с прогнившей сердцевиной, кора побита черным мхом, дупло широкое, темное, будто пустые глазницы. «Приметное место. Давай, роем». «Земля промерзлая, тяжело будет» высказался Лиходеев, доставая рацию. «Ничего, как-нибудь справимся». Двумя саперными лопатами раскидали по сторонам снег и вгрызлись в промерзший грунт. Заточенное железо, гулко содрогаясь, лишь только корябело и царапало обледеневшую поверхность. «Капитально промерзла. сокрушался Лиходеев. «Мы тут до утра провозимся!» «Не провозимся!» — оттер выступивший на лбу под Аверьянов. «Нам только первый слой снять, дальше легче пойдет». Стылая земля крепко оберегала свои закрома, не пуская грубое железо в простуженное нутро. Уже покорябанная, малость поцарапанная, лишенная первого покрова земля, переставала сопротивляться и впустила в глинистую оттаившую супесь сначала на штык лопаты, потом еще на один. Когда яма была выкопана, на самое дно уложили густой царапающий лапник и осторожно положили на него рацию. «Запарился я», — распрямился Лиходеев, настороженно поглядывая по сторонам. «Даже не верится, что еще несколько часов назад были в Пскове, а теперь вот здесь, хм, на родной земле. Нет для тебя более родной земли», — строго возразил Падышев. Если поймают, разбираться не станут, сразу к стенке поставят. Так что будем делать, что приказано. Тогда есть шанс уцелеть. Долго еще?» Аверьянов, аккуратно обложив лапником ящик, стал засыпать его землей. «Подожди, еще немного». Примяли ногами холмик, воткнули в него толстую суковатую палку, помечая место. «Все, готово». Далее закидали бугорок снегом, так что торчавшая из земли палка была засыпана наполовину. На месте, где хранилась рация, образовался сугроб, мало чем отличавшийся от тех, что, притулившись к соснам, расположились по соседству. Вокруг было натоптано. Снег местами почерневший, смешался с землей, но вряд ли следы останутся до рассвета. Запорошит усиливающийся ветер. «Все, пойдем!» — закинул Михаил за плечи вещмешок. «Нам еще по этому морозу часа полтора топать. Отсидимся пару дней, пока все не утихнет, а там выйдем на связь».